Глава девятая. По ту сторону узкой второй Мещанской стоял четырехэтажный дом, еще более причудливой архитектуры, чем тот, в котором обитал Бубнов. Весь такой готический, устремленный в небо своими шпилями, башенками по углам, стреловидными витражами. Жили в нем какие-то непонятные люди, сверх меры озабоченные собственной безопасностью, потому что парадный вход был Заперт, очевидно, навсегда, а квартирующие въезжали на машинах прямо во двор, сквозь автоматические ворота в глухом кирпичном заборе. А поскольку дом Максима нависал над своим визави тремя лишними этажами, то двор перекрывался сплошным пластиковым навесом, так что кто приезжал, с кем и вообще... Все там происходящее было надежно скрыто от посторонних глаз. Добро бы было это секретное пристанище спецслужб, так нет. Обычное жилище семей примерно на пять. Это даже при несистематическом наблюдении установить было нетрудно. И вот сейчас доктор обратил внимание, что в эркере четвертого этажа, обращенном в его сторону, что-то такое непонятно поблескивает. Прежде всего, конечно, он вообразил, не оптический ли это прицел. По привычной уже логике пуганой вороны, — Да нет, не похоже, — присмотрелся. Всего лишь парнишка лет 14, если не меньше, возится с любительским телескопом. Собирается, наверное, очередной звездный дождь наблюдать. Писали в газетах, что ожидаются сегодня-завтра чуть ли не сильнейшие за последние полвека. Оно бы и самому взглянуть любопытно. В детстве Максим астрономией сильно увлекался. — Да где уж? Выщелкнув с ногтя окурок так, что он полетел по пологой дуге, слегка отклоняемый ветром аж до противоположного тротуара, Максим вернулся в кабинет. Пора бы и на самом деле поспать. И уже в постели поразмыслить насчет способов использования профессора Маштакова, гениального безумца. Да, безусловно, безумца, а также и гипоманьяка, озабоченного сексуальными проблемами. Верископ показал это однозначно. Но ведь и технического гения без всяких оговорок. Бубнов считал себя крайне способным изобретателем, но лишь в пределах уже достигнутого человеческой мыслью уровня. Виктор же Вениаминович умел выходить настолько далеко за эти пределы, потому не слишком Максим горевал о судьбе товарищей. Раз Мыштаков сказал, что ничего фатального с ними произойти не могло по определению, так оно, наверное, и есть. В самом худшем случае, это тоже слова профессора, они могут выйти к нам... Как напрямую, из двери в дверь, так и из прошлого. Что значит «из прошлого», не понял Бубнов? То есть значит, ваши родители пришли к вам из прошлого. Мы с вами сюда. Тоже оттуда. Вот и они. Когда кто-нибудь придет к нам из будущего, это будет выглядеть совсем иначе. Но как на таком уровне можно спорить и что-то доказывать? На самом деле, знаете, Максим... Доверительно сообщил ему Мыштаков. «Эта тема меня уже интересует гораздо меньше. Отработанный пар. Если найдутся достаточно сообразительные люди, они смогут дальше разрабатывать идею и без меня. Все, что, возможно, я сделал, а теперь начал задумываться о том, что на базе моего транслятора вполне можно изготовить хроноквантовый двигатель. Вы представляете?» Энергия времени будет непосредственно использоваться для нейтрализации пространства. Если, скажем, до конечной точки маршрута 15 часов полета аэропланом со скоростью 1000 км в час, то это очень условно, конечно, может быть преобразовано в 1 час со скоростью 15000 км и так далее. До нулей по обеим осям и совершенно без всяких затрат энергии извне. Попытку перевести разговор в очередной коллоквиум Бубнов пресек в корне, поскольку по заданию и ныне исполняемой должности вынужден был мыслить в совершенно других категориях. Он поставил Вениаминовичу конкретное четкое задание со строго определенными санкциями, пообещав к двигателю вернуться позже. Мыштаков-то все равно числится в категории арестованного и подследственного, а Максим — представителем государственной власти. С общечеловеческой точки зрения подобным образом строить отношения с коллегой было, безусловно, некрасиво, но с практической чрезвычайно удобно. А разве сам Мыштаков в своей «Предыдущий весьма успешный, но абсолютно аморальной жизни хоть раз задумывался над нравственной составляющей собственной деятельности», — Бубнов пожал плечами. «Еще год назад эта тема вызвала бы у него горячий интерес в лубимедика Фланцет, занимавшим старинное здание». Прямо напротив Сухаревской башни Только и делали, что в промежутках Между карточными играми и танцами Спорили о нравственных аспектах Своей профессии А еще больше о текущей политике Поскольку врач это ведь не слесарь Ремонту человеческого организма Это носитель чего-то там Этакого, которому до всего есть дело, в том числе и до того, что никоим разом его не касается и касаться не должно. Скорее всего, здесь имел место определенный комплекс неполноценности. Имея право копаться в человеческих кишках, ближе всех стоять к конкретным проблемам жизни и смерти, коллеги начинают воображать о себе черт знает что. И не находя полного признания, внутри профессии толпами кидаются то в литературу, то в политику. Если пересчитать на душу населения, так и тех и других из врачей вышло гораздо больше, чем из выпускников иных узкопрофильных учебных заведений. А вот теперь эти интеллигентские претензии казались Максиму смешными и жалкими. Как оказывается, мало нужно, чтобы в корне пересмотреть свои взгляды. Получить двухпросветные погоны на плечи и причастность к делам, не укладывающимся в примитивные схемы, выдуманные хорошими, но страшно ограниченными во всем остальном людьми. Ну и ладно, мы ж таковым займемся отдельно, по мере возникновения необходимости в его уме и услугах. А сейчас хватит. Заварить чашку крепчайшего кофе, который при нынешнем жаловании он может по золотой карточке привилегированного клиента заказывать в лавке на Мясницкой, тщательно оговорив сорт и размер зерен, качество обжаривания и степень помола. Неплохо бы почитать перед сном хоть несколько страниц совершенно нейтральной книги, чтобы не отвлекаться на содержание смысла, исключительно наслаждаться самим звучанием, а также и внешним видом слов, напечатанных на бумаге. Может быть третью книгу мемуаров Паустовского «Начало неведомого века», пожалуй. Интересно описанная одесская жизнь с точки зрения интеллигентного русского человека, занесенного туда вихрем гражданской войны и прожившего там то самое время, которому посвящена не менее знаменитая книга Бабеля «Одесские рассказы», написанная, в свою очередь, с точки зрения интеллигентного еврея. Сопоставление само по себе интересное, при том, что Паустовский был личным другом Бабеля и изложил свою версию сути и способов его творчества. Максим только успел достать с полки знакомый, сильно затертый и потрепанный том потянулся за вторым, стоящим по соседству, как в прихожей деликатно тренькнул звонок. «И кто бы это к нам?» — подумал Максим, раздосадованный тем, что помешали ему как раз в тот момент, когда наступило желанное умиротворение. Тяжелые и суетные мысли почти незаметно отошли на третий и четвертый планы. Захотелось покоя, и он был так близок, так возможен. Раскрытая постель, включенная лампа, бросающая круг света на подушку, проигрыватель, готовый опустить головку адаптера на диск с записями Эдварда Грига – пепельница и пачка сигарет на прикроватном столике, бутылка баржома, если вдруг захочется промочить горло, все готово для отдыха. И вдруг звонок. Сосед ли, вздумавший обратиться по вопросу, который совсем не ко времени, ни к месту, или запоздалый гость? А какие сейчас могут быть у меня гости? Мелькнула мысль, заставившая поднапрячься, невзирая на достаточную дозу расслабляющего напитка. Если только от Чекменева? «А кто и зачем мог быть от Чекменева?» Но ноги чисто автоматически вынесли его в прихожую, и он спросил, держась заголовку замка в микрофон переговорного устройства. «Кто там? Чего надо?» «Достаточно невежливо, чтобы случайный человек устыдился и ретировался?» «Нет, точно, Максим был не совсем в себе, полагаясь на утонченные чувства человека за дверью. «Откройте, Максим Николаевич, я от командира!» Раздался из динамика приятный и очень убедительный голос, которому просто нельзя было не довериться. — Срочный пакет. Даже и не для телефона, который вы все равно отключили. Смутные сомнения у Максима еще оставались, поскольку ни о каких возможных пакетах речи не шло и не было договорено на завтрашнее утро. На руки сами собой замок уже сняли с предохранителя и оттянули задвижку. Дверь начала приоткрываться деликатно. Человек с той стороны словно хотел окончательно убедиться, что ни угрозы, ни препятствия в виде цепочки нет, и вдруг изо всех сил ударил по ней ногой. Эх, жаль, успел подумать Максим, что не переставлена она, как у нормальных людей, с распахом наружу. Так ведь пожарный надзор запрещает, другие ставят, и ничего. Обрат не стал, и он не озаботился и еще успел откинуться назад, избегая страшного удара в лоб, напрячь спину, выставить вперед руку и колени, и когда уже коснулся спиной стены, подогнул голову к груди, чтобы избежать рокового удара затылком. Кость там довольно тонкая, и последствия травмы обычно бывают тяжелыми. Как у него все так ловко получилось, он и впоследствии не слишком понимал. Инстинкт самозащиты сработал эффективнее, чем мог бы обеспечить разум. Но все равно сотрясение организма было шоковой силы. Дыхание перехватило и в мозгах слегка помутнилось, но в целом почти терпимо. В сравнении с тем, что могло быть, зазеваясь он еще на пару терций. Сноска. Терция – шестидесятая доля секунды. Латинский. Малоупотребимая. Вломившийся в квартиру мужик был одет в форменный камуфляж. Пусть и без звездочек или лычек на погонах. Лицо его закрывала глухая до самого врата черная полумаска. Мистер Икс какой-то, за ним еще двое, которым свои облики скрывать, очевидно, не было нужды, зато с автоматами. «Ну, вы бы поаккуратнее, ребята!» Приподнимаясь по стенке, с степением выдавил Максим. Страх он, вопреки мрачному антуражу происходящего, не испытывал даже наоборот. В ответ на акт агрессии появился некоторый кураж. Стрелять уже поздно, значит, придется ловить другие шансы, не теряя присутствия духа. Хорошо, уже почти год до сегодняшнего случая он общался с людьми, для которых такие происшествия трудовые будни. Как тот же Вадим Ляхов рассказывал, чем кончились его посиделки с другом в московском трактире, а также прогулка с Майей на пароходе. Назвался Груздем, говорят, полезая в кузов. В кузов чего? Бронетранспортера или грузовика, везущего пополнение на фронт? Вопреки распространенному мнению, что водка расслабляет и отупляет, мысли и идеи мелькали у Максима словно после пары таблеток бензидрина. «Только опьянение надо играть убедительнее. Даже не бояться нагрешек, как говорят актеры», поставил он сам себе режиссерскую задачу. Опасность была столь велика и конкретна, что спастись можно только максимальным напряжением воли и фантазии. «Зачем так резко дверь толкать, браток?» В голосе Максима прозвучала откровенная обида. Зашип ты меня!» Он оперся одной рукой о вешалку, второй потерял затылок, как раз совсем не пострадавший, но пусть думают, очень натурально покачиваясь и глядя на гостей ощутимо разбегающимися в стороны глазами. Невропатолог все же знает, как оно должно выглядеть, а запах изо рта был совершенно натуральный, и ополовиненная бутылка на столе в кухне должна добавить убедительности. Однако кто они и что им надо? Террористы из окружения Фаридбека? Недобитые и недоловленные? Как говорят на Востоке, обезьяна приходит за своим черепом. Человек в маске, аккуратно притворив за собой дверь и указав рукой своим помощникам в глубину квартиры, сгреб доктора за грудки, подтянул к себе, принюхался. Максим с удовольствием выдохнул задержанный в легких воздух. Получилось хорошо. Ох, набрался уже. Возмутился главарь налетчиков и оттолкнул от себя на расстояние вытянутой руки. Командир надеялся. Зачем-то игра продолжается, впрочем, понятно зачем. Пока есть хоть малейший шанс, что Максим, тем более в своем нынешнем состоянии, будет верить, что пришли к нему все-таки от Чекменева, хлопот у этого господина будет намного меньше. Надо только ему еще подыграть. «Да я свободна. Минутку и все». «Подумаешь, стопарик принял. Умоюсь, глоток кофе и поехали. Он где нас ждет? В Малаховке?» «Так пока доедем, полный порядок будет. Он и не заметит, если ты, друг, не стуканешь». Стараясь держаться ровно, но для подстраховки, касаясь вытянутой рукой стенки прихожей, Максим направился в ванную. Человек в маске ему не препятствовал, хотя и переместился скользящим шагом до самой двери и, невзначай выставленным ботинком, не дал ей закрыться. «Ну и это, пожалуйста, секретов у нас нету». Губнов впустил холодную воду сильной струей, умывался и фыркал старательно, как и подобает человеку в его состоянии. Потом принялся чистить зубы, временами кай, громко отплевываясь. Шанс у него был единственный, причем не подготовленный заранее, а возникший, в общем-то, из-за его же небрежности, раздолбайства, попросту говоря. Как и всем офицерам-участникам проекта, ему тоже выдали переговорник, замаскированный под сигаретную пачку. И как раз вчера Максим, желая принять ванну, раздевался и оставил на подзеркальной полочке зажигалку, пачку настоящих сигарет и эту, специальную. Утром в тропях взял другие, благо и сигареты зажигалок у него по всему дому хватало. Сам разбрасывал, приятели забывали, а сейчас этот непростительный промах намек на выход. Скосив глаз, он увидел, что москоносец отвлекся комнаты он смотрит, где его опричники громко и активно шурудят по шкафам и ящикам. Скорострельный обыск на хапок. А что у него можно искать? Нет, искать-то можно многое, если неправильно представлять его роль и функцию. А найти? Совершенно ничего. Денег он в доме держал самый жалкий минимум. К казенным секретным документам доступа сроду не имел. Все же написанные им самим, касающиеся верескопы, давно хранятся в капитальнейшем сейфе на базе. Главное же, что надзиратель потерял интерес к его гигиеническим процедурам или был от природы неуместно брезглив. Все эти икания, сморкания, хлюпанье носом, с трудом подавляемые максимум рвотные спазмы его достали, и он убрал ботинок из-под двери. Она тут же плавненько прикрылась в силу естественного наклона стен этого дома. Вот он, шанс! Совсем уже неприлично рыгнув, бубнов дважды, надавил известное место на пачке дюбека и прижав к лицу махровое полотенце, чтобы ни звука лишнего не проскочило, прошептал «Здесь тридцать третий, присвоенный ему в службе позывной, на меня налет, на квартире, трое с оружием, обыск от имени командира, больше впрямую говорить не смогу, слушайте», — уловил желанный ответ и тут же нажал кнопку еще раз. Прибор заработал как чувствительный микрофон, транслируя звуковой фон происходящего, сонтрек, как бы, на базе у печенегов, которые обязаны помочь ей спасти от любой мыслимой опасности, как заверял его и Вадим, и сам Чекменев. Феси, код патуи, фасиант мелиора путентис». По-латыни подумал Максим, распахивая дверь с лучезарным выражением лица человека, которому резко полегчало. Сноска. «Я сделал все, что мог. Кто может, пусть сделает лучше». Латинский. Он тщательно вытер полотенцем лицо, на глазах у стража обильно опрыскался крепким мужским одеколоном, причесался и вышел из ванны, вытаскивая из нагрудного кармана ту самую пачку, наглядно, так демонстративно встряхнул, чтобы выскочили до половины две из шестнадцати настоящих сигареты, протянул теперь уже совсем не страшному террористу, «Закуришь?» — и сам прихватил зубами кранью, пошарил по карманам, нашел зажигалку. Все эти жесты на глазах противника очень его отвлекают и успокаивают. Прикурил, пыхнул с наслаждением. «Не курю», — с легкой брезгливостью ответил главарь налетчиков. «Зря?» — и с легким сердцем сунул Дюбек обратно. «Ну, так чего командир велел передать? Где пакет?» «Такой тонкий психологический штришок запустил максим вроде как он с самого начала был в полном порядке а того что произошло между звонком в дверь и текущим моментом словно и не бывало вообще похоже своим поведением он очень облегчал налетчикам задачу очень нужно срочное дело совсем срочное звонили тебе звонили телефон не отвечает испугались даже вдруг случилось что сердце схватило или грабители Вот с горяча по двери и стукнул. Ты уж, прости, друг. Поехали? Носитель маски, говоря действительно очень убедительным, мягким тоном, пропустив, впрочем, вопрос о пакете, начал теснить Максима к выходу. Да подожди ж ты, я сейчас хоть китель надену, а то как же в рубашке и сапоги? Это ему было охотно позволено. Только вот из прихожей в комнату, как он понимал, его тяжело дышащий под маской друг Не пустит. Может быть, не успевали его ребята закончить хотя бы самый беглый обыск? Интересно, а на что не рассчитывают? Полторы тысячи книг на полках сходу не просмотришь. Провода от институтской электронной машины к нему домой не протянуты. А в ящиках стола только общие тетрадки с отрывочными записями, непонятными никому, кроме него самого. Да и то не всегда. И не сразу. Ну, пусть их. Бубнов уже абсолютно трезвый. «А что вы хотите? Такой напряг и пол-литра способен нейтрализовать, не то чтобы 200 граммов». Натянул сапоги, прошелся по ним бархоткой, затянул пуговицы кителя. Человек в маске не препятствовал его туалету и не возразил, когда Максим взял из ванной вторую пачку сигарет, но попытался загородить дверь в кухню, куда доктор был направился. «Да мне еще надо!» — он указал на шкафчик, хорошо видимо, из прихожей. Курива припасти! Если опять ночь и день сидеть мне не хватит, я ж по три пачки в день смолю, а у командира моего сорта никогда не бывает!» «Маньяк!» — беззлобно буркнул террорист и отступил. «Очень хороший признак», — снова прикинул Максим. «Я им, безусловно, нужен живым, целым, готовым к сотрудничеству». Да и как иначе? Людей моего статуса, если захватывают в плен, то с конкретной целью. Непонятно в данном случае какой, но бить ногами и резать уши станут только в самом крайнем случае. Вот по ситуации сообразим, какие у них планы и инструкции. Сейчас же Максиму казалось важным рассовать по карманам как можно больше одинаковых сигаретных пачек, чтобы среди них затерялась та самая, единственная. Обыскивать, скорее всего, не будут. Уж и так все видели. А если что, запутаются хоть на время. А рация все будет гнать информацию и давать пеленг. Он поймал себя на желании расхохотаться. Как же они, дураки, поймались. Но нет. Стоп. Это опять грань истерики, неконтролируемой. Истерика еще пригодится, поэтому запас эмоций следует приберечь. Главарь налетчиков дождался, когда его помощники появились в прихожей. Морды, не прикрытые масками, да и в них и не нуждающиеся, потому что запоминать там нечего, выражали легкое разочарование. Почему легкое? По той же самой причине. Отсутствие технических возможностей на изображение сильных чувств. Ничего нету. Разведя руками, доложил боевик, отличавшийся от напарника только длиной и оттенком прически. Тут мистер Икс слегка изменил тон, обратившись к Бубнову. «А кристаллы ваши где, Максим Николаевич? Программы всякие?» — с надеждой спросил он. «Вы же обещали Игорю Викторовичу, что дома поработаете и завтра все будет готово. С чем же вы работали?» не было сегодня такого именно разговора с генералом, за это Максим мог поручиться. Но какая-то схема работы с информацией у этих ребят налажена. Если слушать кабинет генерала и его телефонные линии от случая к случаю, пользоваться обрывками сведений от секретарей, не в меру разговорчивых, в кругу заслуживающих на их взгляд доверия коллег, то при попытке реконструкции отношений Бубнова и Чекменева нечто такое можно вообразить. Значит, будем подыгрывать. Сейчас главное тянуть время. Операторы печенега слушают каждое слово. Поднимают по тревоге штурмовые группы. Может быть, уже через несколько минут они будут здесь. С чего вы взяли? Дома я никогда не работаю. Только в лаборатории. Здесь у меня ни аппаратуры, ничего. Да и э, литерный уровень, понимать надо. Наверное, вы не так приказ поняли. Если действительно такая срочность, поехали. Или свяжите меня с генералом, я ему сам все объясню. «Значит, поехали». «Неужели они действительно повезут меня на базу?» «Тогда я чего-то не понял». «Ну, тем лучше». Его деликатно, но решительно вытолкали из квартиры и даже позволили запереть дверь своим ключом. И бегом, бегом вниз по лестнице, минуя лифт. Только на втором этаже вдруг задержались. Распахнули неприметную дверь в глубине тупичка рядом с шахтой мусоропровода. Сколько ходил Максим мимо, никогда на нее внимания не обращал. А был это черный ход, грязным изломанным коридорчиком, выводящий во второй, потом и в третий внутренний двор-колодец, из которого темная, воняющая кошачьей человеческой мочой подворотня открывалась в глухой переулок между второй и третьим Мещанскими улицами. Здесь ждали две машины, одна легковая, другая, небольшой автобус. Туда его и втолкнули, уже совсем невежливо, скорее грубо. Роль требовала у Максима спросить с соответствующим недоумением. "Нет, господа офицеры, это вы чего-то превышаете, ручки придержите, пожалуйста". Машина рванулась через резко, доктора не успевшего сесть качнула. Пытаясь удержаться на ногах, он в темноте попал кому-то рукой в лицо, выругался, естественно, начал искать, за что бы зацепиться поосновательнее. А в ответ его схватили сразу с нескольких сторон, за руки и поперек туловища, очень грубо усадили на жесткую скамейку. Теперь сиди и молчи, понял? Для убедительности из темноты отвесили подзатыльник, и весьма тяжелый. Нет, суки, я вам еще нужен, убивать не станете. Даже и усыпляющего не использовали. Побоялись, что надолго одурею поверх водочки-то. Реакция его была совершенно естественной. Не только старший офицер, оскорбленный хамством нижних чинов, но и любой московский парень, хоть со Срединки, хоть с Котлов, хоть с Мариной Рощи, приучен был отвечать сразу. Если рассчитывал жить в уличном коллективе дальше, Ты не грози, ты делай, и драться полагалось до упора. В меру силы возраста, конечно. В то ведь время, если кто не помнит, дворовые компании составлялись из всех пацанов, достигших подходящего возраста. От 7 до 18-летних. Только если и первоклассникам ты начнешь в острой ситуации размазывать сопли по щекам и плакать, старшие товарищи расскажут, каково живется в зоне опущенным. А тюрьма тогда рассматривалась как вполне обычная, не слишком даже и страшная перспектива. В нее можно было загреметь уже в 13 лет. А в армию... Только в 19. Попробуй доживи. То, что лично Максим ее миновал, это вопрос личного выбора. На уроке дворовой волчьей жизни даром не проходят. И он ответил. Сначала носком с сапога вперед, где рисовался на фоне лобового стекла контур человека, предложившего ему молчать. Потом каблуком под колено тому, кто цеплялся за правую руку. Рука освободилась, и Максим использовал ее со всей возможной эффективностью. Пораженный в переносицу пациент завизжал совершенно непристойно, кровь хлынула потоком, а к виду собственной крови он, очевидно, относился слишком уж трогательно. Заодно Максим в полный голос выдавал весь набор матерных конструкций, которым обучился еще в невинном детстве. И все время вставлял между непечатными словами другие, хотя и бессвязные на первый взгляд, но могущие хоть приблизительно ориентировать о происходящем тех, кто, как он надеялся, его по-прежнему слушает. С точки зрения чисто медицинской, его поведение выглядело вполне достоверно. Человек, долго и упорно пивший, в какой-то момент может перейти в стадию патологического опьянения и, внешне выглядя практически трезвым, на самом деле будет находиться в сумеречном состоянии рассудка. Поступки его в этом случае становятся совершенно бесконтрольными и непредсказуемыми. Хорошо, что в автобусе нашелся человек, способный к рассудочным действиям. Максима не стали глушить прикладом по затылку или прямо стрелять резиновыми или парализующими пулями. Просто вспыхнул мощный фонарь, направленный прямо в глаза. «Вы что, псих, господин Бубнов? Отвечайте!» Голос из-за фонаря прозвучал удивительно спокойный, даже дружелюбный. «Сами вы тут психи все!» — мстительно ответил Максим, сплюнул прямо перед собой, не заботясь, на полу поведет плевок или заденет кого-нибудь. «Психи и сволочи! Так что ли с подполковником себя можно вести? Я вас, суки, запомнил в лицо, дальше сами думайте!» «Зря вы так, Максим Николаевич. Если вдруг вас невзначай обидели, так ведь можно понять. Вы, кажется, первую агрессию проявили». Судя по тексту и тону говорившего, с ним пытаются наладить какие-то новые отношения. Похоже, правду испугались. Превысили некие позволенные им полномочия, а сейчас начали бояться. Чтобы прояснить обстановку, Максим подпустил тщательно сконструированный в голове загиб. Вы так вашу мать, тут полагалось, вспомнить 13 поколений ее родственников, потом свести их противоестественные отношения с половиной учебника по зоологии, переслаивая текст добротными рифмованными оборотами «Не знаю, кто вы, чьи и откуда, но напоролись вы так, что даже мне за вас страшно стало. И прощения вам не будет, уж я позабочусь». После великолепной лексической конструкции окружающие молчали не меньше двух минут. Переваривали услышанное. А то и пытались запомнить наизусть наиболее интересные пассажи. Из-за спины Бубнова прозвучал запомнившийся голос человека в маске что с ним толкуешь? Он же допился. В белочке. Мы когда зашли, был уже тепленький, А когда его в ванну пустили, как бы еще не добавил. Они алкоголики, в этом смысле очень хитрые. Везде заначки держат. Его перебил другой голос, со скрытой болью и обидой. Засветил мне крепко, сука. Надкосницу разбил, наверное. Каблуки подкованные. Отставить, трёп. Рявкнул голос из-за фонаря. А пока, черт, ну хоть что-то у нас есть. Хоть на шатыря ему понюхать. Откуда на шатырь? Водой можем облить? Или вон на аптеку? Давай я выскочу, возьму чего-нибудь. Секунда дело, а то вдруг не довезем. Своими головами ответим. Ладно, давай. Одна здесь, другая там. За углом подождем. Самое сильное, что купишь, можно. Приоткрыв глаз, через лобовое стекло машины Бубнов увидел яркую вывеску, позволявшую прочитать табличку с названием улицы Самотечная и номер дома. «Так, направление движения примерно ясно, но где же, черт возьми, помощь?» И тут же сообразил, что в ближайшее время ее не будет, не может и не должно быть. На той стороне радиоволны ребята поняли, что его жизни ничего непосредственно не угрожает, и теперь они будут слушать разговоры и отслеживать процесс до самого места, а, возможно, сколько-то времени и после, чтобы не просто его выручить, а накрыть гнездо по максимуму. «Значит, придется валять дурака еще довольно долго», — щелкнула дверца. Бегавший в аптеку вернулся. Автобус опять резко взял с места и погнал в сторону Савеловского вокзала и Нижней Масловки. Эту часть Москвы Бубнов знал не очень, однако представлял, что мест, где можно оборудовать конспиративную квартиру, предостаточно среди бесчисленной россыпи мещанских и купеческих домов средней руки, а чуть дальше начинаются уже дачные районы. За него взялись плотно, сунули под нос здоровенный клок ваты, облитый нашатырным спиртом, и он задохнулся, закашлялся, отмахивался руками, но на пользу это пошло безусловно. Потом заставили выпить какую-то пакость, оказавшуюся раствором янтарной кислоты, как сообщил тот, что бегал в аптеку. «Это тоже не вредно, голова чище будет». После гонки на большой скорости по широким улицам автобус еще минут пятнадцать-двадцать попетлял переулками и, наконец, остановился. — Но ты, пропойца, встать можешь, дураки, я с самого начала встать мог, повыше вашего. — Время выигрывать, время, — колотилось в голове. — Спасение в этом, и чтобы наши успели, и чтобы эти ко мне раньше времени интереса не потеряли, если меня выручат, а их повяжут, то можно признаваться в чем угодно и что угодно обещать, если нет... Плевать, что после меня будет. А когда уже его вели в просторную, прилично обставленную комнату с опущенными шторами, он напоследок подумал, если убьют, тоже не сильно страшно. Я теперь знаю, как оно там. Может, Вадима встречу. Совсем недавно они с Чекменевым допрашивали Турка. Теперь другие люди будут допрашивать его. Веримейда у них нет и быть не может. Сноска. Веремейд — прибор для допросов, устроенный на базе верископа. Буквально «правдодел» – латинский плюс английский. Значит, сначала уговоры, потом, возможно, какой-то наркотик или банальные физические пытки. Да нет, какие пытки? Я ведь начну признаваться во всем и сразу. Все равно, если меня взяли для получения информации о технике без моей аппаратуры, слова, они и есть слова, не осязаемый чувствами звук. Новую я им и за полгода не сделаю, если даже захочу. Но дурака повалять можно славно. И долго. Чего же мне бояться? Действительно, бояться пока что было совершенно нечего, совершенно как в хорошем кино все происходило. А в хорошем кино с нашими ничего плохого случиться просто не может. Иначе какое же это кино? Что, Максим Николаевич, удивлены, возмущены, оскорблены, немедленно потребуют объяснений? Со всей полагающейся меры любезности спросил восседающий за амперным письменным столом моложавый, но не молодой господин, одетый прилично, но не броско. Нечто вроде охотничьей куртки с накладными карманами, под ней светлая рубашка без галстука, прочие детали костюма из-за стола не видны. Но Максиму представлялось, что ниже должны быть клетчатые бриджи и шнурованные ботинки до колен. Так это лучше всего гармонировало бы с обликом джентльмена, с его короткой стрижкой ежиком и светлыми английскими усами а также с многочисленными фотографиями охотничьих собак в круглых деревянных рамках на стенах и хорошо выполненной голове оленя с рогами, укрепленной за спиной хозяина. Максим подумал, что опрометчиво так рисковать, принимая похищенного офицера гвардии в собственном богатом ухоженном доме. Или господин совершенно уверен, что они договорятся легко и просто. Или пленнику вообще не предполагается оставить возможность что-то вспоминать. Второе маловероятно. Остается посмотреть, на чем основывается первый вариант. «Нет», — ответил доктор, глубоко вздыхая. «По всей логике, ему пора уже было в достаточной мере протрезветь и вернуться к своему обычному образу». «Нет, не удивлен, не возмущен и не оскорблен, поскольку постепенно начинаю соображать. Курить можно?» и «Естественно». Я не желаю причинять вам ни малейших неудобств, кроме тех, что уже произошли. Разумеется, по моей вине, но вы уж как-нибудь меня извините. Пожалуйста. Это последнее слово могло иметь отношение к предыдущим, равно как и к жесту, которым собеседник подвинул по столу в сторону Бубнова красивую кожаную папиросницу. «Повиней, извинить. Максим будто попробовал словесную конструкцию на вкус. Очень тонко и очень по-русски. Извинить значит из вины вывести. Но допустим. Однако курю я всегда свои. Не люблю, знаете ли, без крайней нужды одолжаться. Ваша воля. А я не люблю без крайней нужды принуждать. Видите, какая у нас интересная филологическая беседа получается. Максим достал из кармана свои сигареты, закурил, а пачку, повертев в руках, сунул обратно. Он все никак не мог понять, работает ли устройство. Или все его надежды тщетны. Должно бы вроде работать. Обычно все приборы, состоящие на вооружении контора Чекменева, отличаются высокой надежностью. Если, конечно, не считать установки Муштакова. Да и то ведь сработало. Хотя неизвестно в какую сторону. Голова не болит? Сочувственно осведомился человек напротив. Спасибо, все в порядке. А, часто с вами такое бывает? Какое такое? Ну вот, чтобы срыв на фоне запоя, уже врач, вас это не настораживает? Никоим образом. Срыв-то мне устроили ваши придурки. Так бы я принял свою дозу, почитал бы книжку и лег спать. А по их вине пришлось пережить сильный стресс. Я должен заметить, с детства отличаюсь крайне вспыльчивым характером, и при малейшем наезде, как у нас говорилось, прихожу в бешенство, кидаюсь в драку, не думая о последствиях. На Переславке все об этом знали, и даже самые отчаянные парни трогать меня избегали. Помню, одному лет на шесть старше меня я кирпичом нос сломал и чуть глаз не выбил. А теперь я, как видите, не пьянее вас. Да, наверное, мои ребята этого не учли. А всего-то и дел было пригласить вас в гости, побеседовать вполне подружески, к возможной взаимной пользе. Не в пример, проще уважаемый. Не знаю, к сожалению, как вам обращаться. Было самому заехать ко мне или пригласить меня в подходящий ресторанчик? Поблизости от моего дома их масса. И посидели бы, и поболтали. И никаких взаимных обид. А если бы не договорились, и разошлись к взаимному удовольствию. И чтобы слегка обострить ситуацию, Максим продолжил. Одного моего приятеля не так давно тоже попытались обидеть. Плыл он на ресторанном пароходе по речке, а некие авантюристы вообразили, что с напуганным человеком легче разговаривать. Ну и повели себя излишне резко. Не слышали? Говорят, по Москве много разговоров об этой истории ходило. Ну, сами представьте, ночь, река, пароход со столиками по 100 рублей и выше, а тут вдруг шум, вертолеты, прожектора, группы захвата. И вместо взаимной вежливости, кому тюрьма, а кому благодарность в приказе и премия в размере двух окладов. Да-да, естественно, я подобная подобной истории что-то слышал, только думал, там с чистой уголовщиной было связано. А это тоже политика, оказывается. Кстати, зовут меня Иван Васильевич. К вашим услугам. Рад знакомству. Нет, там была не уголовщина. Политика от греческого слова «политике», то есть искусство управления государством. Когда отдельные персоны в это самое «политике» вмешиваются, конец, как правило, бывает печально, поскольку самое плохое государство обычно располагает неизмеримо большими возможностями для борьбы с одиночками и даже группами лиц на его государство, прерогативы посягающими что нам неоднократно демонстрировала история, кажется, своей цели он добился. Достал до болевой точки. Ведь на самом деле каждый индивидуальный террорист и заговорщик, если он не полный дурак, постоянно задумывается о том, что бесчисленные агенты спецслужб вьются вокруг и вот-вот готовы опрушиться сверху, как коршун на цыпленка. Намек на случай с Ляховым тем более был к месту, поскольку свежий нагляден. А главное – Уже, наверное, почти час крутится пленка записывающего аппарата на базе контрразведки. И оборвал Максим пока еще дозволенные речи, чтобы не превратить тонкую на грани срыва, но пока еще правдоподобную ситуацию в фарс. Очень вовремя он это сделал. Потому что господин Иван принадлежал, похоже, к тому же типу людей, к которому самозванно причислил себя Максим, то есть легко переходящему от показной любезности к слабо контролируемой истерике. Как-то очень неприятно у него сузились глаза и запрыгали губы. Вот-вот и кинется, вцепится скрюченными пальцами в горло. Безусловно, маньяк параноидального типа, и все, что он изображал до этого момента, входило в образ, который он сам себе придумал и старательно культивировал. Иные люди умеют поддерживать избранную маску десятилетиями, изредка сбрасывая ее только наедине с собой или в пыточных камерах. И уж там, релаксируя на всю катушку, приводя в изумление не только жертвы, но и ближайших помощников, если покажется вдруг, что нет в них должного рвения, сноски релаксируя от слова релаксация расслабление сброс напряжения латинский изумление в данном случае не удивлять а доводить до безумия лишать разума старорусский пожалуй и псевдоним он себе выбрал на уровне подкорки но верно обубнув как ни крути психиатр и психолог не из худших и с контрразведчиками на короткие общался в которых ему же изучать и анализировать приходилось поэтому нужный ход он нашел почти сразу. Точнее, все ходы он знал заранее. Требовалось только найти необходимую точку наложения состояния пациента на подходящую схему. И соответствующий тон, конечно. И взгляд. «Может, Иван Васильевич, мы с вами перейдем с ныне занимаемых нами мест вон туда?» Он указал на резной журнальный столик перед диваном в дальнем углу комнаты. «Сядем, как полагается, уважающим друг друга людям. Именно вот так. Вы на торце, я через угол рядом с вами». Вы прикажете принести прохладительные напитки, а лучше кофе с коньяком или еще лучше э, с ликером типа Бенедиктин или Шартрес. И поговорим, наконец, без всякой дурацкой дипломатии. Вы скажете, что нужно вам в меру своего понимания. «Отвечу. Неужели вы до сих пор ничего не поняли?» В самом деле Максим был спец. Это даже Ляхов признал, ознакомившись с его программами. Вдобавок владел искусством мгновенного гипноза и неоднократно им пользовался еще прежней чисто медицинской жизнью. Поэтому сознавала, что сейчас этого делать нельзя ни в коем случае. Пациент с его складом психики и достаточно высоким интеллектом наверняка почувствует воздействие и среагирует крайне негативно. А если даже и нет, наверняка за ними сейчас наблюдают его сообщники. И нельзя ошибиться, самонадеянно представив, что там все такие же тупые ломовики, как те, что ворвались к нему в квартиру. «Давайте, Максим Николаевич», — согласился Иван Васильевич. «Знаете, от всей души вами восхищен. Вы только что довели меня до крайностей, тут же изящно обратили все в нормальное упражнение из курса практической психологии, в где учились». Бубнов сообразил, что собеседник еще сложнее, чем предполагалось поначалу. Тож, тем лучше. от чего и не размяться. Боксером он был посредственным. Разряд когда-то получил, но к тому, что бьют по лицу, так и не сумел привыкнуть. Хотя сам бил вполне адекватно. Зато в шахматах у него получалось лучше. А уж в преферансии, главное, такая фишка поперла. Не помешал бы кто. Да где ж, а то вы не знаете. Исключительно на медицинском факультете МГУ. Нормальному человеку вообще незачем учиться сверх необходимого минимума. Самообразование дает намного больше. Вот, глядя на вас, я чувствую, что вы зачем-то осваивали курс психологии. Эм, сейчас догадаюсь, пожалуй, в Сарбоне у незабвенного Пиаже или кого-то из его учеников. Угадал? А сейчас, простите, мне будет позволено в туалет. Прямо сил нет терпеть. Сказано это было так вовремя и с убедительнейшим выражением лица, что очарованный научной беседой с коллегой Иван Васильевич широким жестом указал на дверцу слева и сзади от письменного стола. Никаких неприятностей он уже не ждал. Да и чего ждать? Кабинка была удобная, оснащенная всей подобающей сантехникой, а главное, пневматической сушилкой для рук. Под ее гул Максим, присев за бачок унитаза, чтобы поймать зону тишины, экранированную, в свою очередь, от подслушивания, смог, наконец, использовать аппарат по назначению. Кто меня слышит? Я, 33-й. «Слышим. Нормально слышим. Я первый. Делай, как делаешь. Мы рядом. Все правильно. Будет надо, войдем через пару минут. Но лучше работай до конца. Санкция на все». Максим вздохнул облегченно. «Теперь действительно можно делать и говорить, что хочешь». Ничем практически не рискуя. А Иван его заинтересовал чрезвычайно. «Да почему бы и нет?» В разговоры, в конспирацию идут обычно люди неординарные, с мозгами, с мыслями, с идеями. Раз все позволено, так, может быть, получится окунуться в совершенно чуждый, но интересный мир прямо по Достоевскому. Беда вот только не удастся, Чекменев не позволит. Надо же программу «Верископ» осуществлять, и уже завтра хотелось бы раздвоиться. Так невозможно это, к сожалению. К его удивлению, ситуация сломалась гораздо раньше без всякого участия генерала и его компании. Что-то у пригласивших его людей произошло, потребовавшее отстранить любезнейшего Ивана Васильевича от процесса. Или было сочтено, что возложенную на него задачу этот персонаж выполнил, поскольку, выйдя из туалета, Максим увидел за столом совсем другого человека. Мужчина, лет за пятьдесят, с заметной проседью в густых волосах и короткой шкиперской бородкой, одетый в очень приличный костюм, Доктор отметил, что вид у него очень усталый и заметно подавленный, будто он несколько ночей не спал, и менее всего ему хочется заниматься еще и общением со столь скучным объектом, как сидящий перед ним. «Здравствуйте, Максим Николаевич!» Мягким, но тоже тусклым голосом сказал незнакомый, но явно высокопоставленный господин. «Надеюсь, вы извините меня за не совсем понравившуюся вам прелюдию». Так это было только прелюдия? Интересно, какова будет людия? Иван Васильевич показался мне законченным психом. Вы его сменили. С какой целью? В окошко поглядев, решили, что та схема не работает? На ходу придумали новую? Ну-ну. С интересом послушаю. Успокойтесь, Максим Николаевич. Может быть, вы обижены не совсем вежливым приглашением? Если вы смеете называть это приглашением то я с тем же основанием могу назвать вас, неизвестный господин, хамом и грубияном. Отнюдь неприличным человеком. С истинным удовольствием произнес Максим. С его опричниками он просто дрался. Этого же гораздо приятнее достать словом, нежели каблуком. «Я что-то не понял», — Медленно, но с внезапно прорезавшимися металлическими нотками сказал господин. «С вами что же? Обращались недостаточно вежливо». Вежливо доктор даже привстал, выбросив вперед руку жестом Цицерона, обличающего Катилину в Сенате. Сначала чуть не убили в моей собственной квартире, учинили наглый, несанкционированный обыск в отсутствии ордера, понятых и даже меня самого. Наверняка что-нибудь украли, потом принялись избивать машине, потом вот этот, что перед вами со мной беседовал, посматривал на меня совершенно людоедским взглядом. Я только и думал, сразу меня на дыбу потянут или все же таки кофеек позволят допить. И это вы называете приглашением любезнейшей? Господин выглядел потрясенным. Не может быть. Что это значит? Обратился он теперь к неизвестно откуда возникшему за спиной Максима носителю маски. Буквально пять минут назад его там не было. «Кстати, что за глупый маскарад? Я говорю с господимоном Бубновым в своем истинном облике, а вы тут цирк устраиваете!» «Вам легче, Василий Кириллович, а у нас работа такая. Тем более, этот господин уже пообещал, что он с нами разберется по полной программе. Зная его друзей, я не уверен, что у нас хватит сил прикрыть свои задницы. Что же касается...» М -м -м, «Никто его и пальцем не тронул. Так, мелкие накладки вышли. Тем более, что в водке он был сильно перебравший и сам в драку полез». Э, «Я похож на пьяного?» — по-изуитски осведомился Максиму Господина, названного Василием Кирилловичем. «Но если бы даже и так, что вполне позволительно в собственной квартире после завершения рабочего дня, это никоим образом не извиняет ни ваших мордоворотов, ни вас, пославшего таких придурков на противозаконное дело». Интуиция подсказывала, что с означенным господином безопасно, и даже желательно говорить именно в таком ключе, хотя он по-прежнему не мог предположить, С кем все-таки имеет дело? Фигура важная, несомненно. Но вот входит ли он в структуры княжеской власти, соперничающие с ведомством Чекменева, или представляет самостоятельную силу? Туман. Я все понял, господин Бубнов. Приношу вам самые глубокие извинения за действия моих подчиненных. Обещаю, что все виновные, и прежде всего господин, ну, фамилия его и вправду вам ни к чему, будут наказаны моей властью и самым строгим образом... «Идите. Все, что нужно, я скажу вам завтра». Это уже относилось к человеку в маске. Тот без звука вышел. «Чтобы вы не думали, что мы чего-нибудь боимся, я вам представляюсь. Бельский Василий Кириллович, полномочный представитель Государственного прокурора России по Москве и Московскому округу, своих же сотрудников не называя по естественным оперативным соображениям». «Вот оно что! О Бельском он слышал. От Вадима Ляхова, естественно. Интересные узелочки завязываются». «Так что же вы, господин представитель, повестку мне не прислали? Я ведь тоже законы знаю, есть у вас такое право». Правда, по предварительному согласованию с командованием округа, как я есть штаб-офицер действительной службы, а теперь, так сказать, юридический казус получается. Произнося это научное слово, Максим подразумевал его общепринятое значение как «столкновение двух правовых норм при отсутствии однозначного толкования» О способе разрешения конфликта. Прокурор, сразу поняв, о чем говорит собеседник, тихонько хихикнул. «Прошу иметь в виду, что этим же термином описывается действие, содержащее внешние признаки правонарушения, но лишенное элемента вины, поэтому ненаказуемое. Одним словом, еще раз прошу извинить меня лично. Я просто не сумела четливо представить, каким именно способами может исполняться мое вроде бы вполне отчетливо сформулированное поручение» экстез исполнителя случился, так сказать, рассуждая в пределах правового поля. Сноска. Действие, совершенное лицом, выполняющим правомерное поручение, но по той или иной причине в ходе его исполнения допустившим превышение полномочий, иногда имеющие признаки отдельного преступления. Понесенные вами неудобства я в меру сил постараюсь компенсировать. Слова Бельского звучали очень искренне. И уж на него Бубнову обижаться совсем не хотелось. Такой он был человек. Заводной, но отходчивый. Ладно, ничего страшного, Василий Кириллович. Пусть вернут, что они там у меня на память перехватили. Ну и испорченный вечер. Чего-то ведь стоит. Безусловно. Сделаю все, что в моих силах. Но давайте перейдем непосредственно к делу. Ночь коротка как поется в романсе, и, надеюсь, если разговор у нас сложится, вы еще вполне успеете отдохнуть. Прокурор начал говорить, и чем дальше, тем больше Максим испытывал доверия и главное сочувствие к этому высокому сановнику. Пост у него действительно был значительный, и лицо свое ему скрывать не было необходимости. По своему положению он осуществлял государственный надзор за соблюдением Конституции, гражданского и уголовного законодательства на территории места блюстительства обладал экстерриториальностью и мог быть отозван с должности только распоряжением государственного прокурора. И никак иначе. Очин имел тайного советника, что по табеле о рангах равнялось генерал-лейтенанту гвардии. Максим знал, конечно, что подруга Вадима Майи – его дочь, но и не более. В свои личные отношения с Бельским друг его не посвящал, а оказывается, они были. Ляхов даже изложил прокурору некие детали использования верископа для проведения кадровой революции не вдаваясь, конечно, в техническую сущность. Более того, у Вадима с Василием Кирилловичем было достигнуто некое соглашение о сотрудничестве, что Максима тоже не касалось. Зато Бельский был полностью в курсе того, что они с Ляховым друзья, и в некотором смысле соавторы. А теперь Вадим вдруг исчез вместе с Майей, и невзирая на свои обширные связи и почти неограниченные возможности, Василий Кириллович ничего не смог выяснить о судьбе дочери и предполагаемого зятя. Жена у прокурора давно умерла, Майя — единственный родной человек на этом свете. Но вместе с тем он не может за личными проблемами забывать и о своем служебном, и, если так можно выразиться, гражданском долге. То есть питерское правительство — это одно — А родина в широком смысле совсем другое понятие. Почему он к себе господина Бубнова и пригласил, чтобы узнать из первых рук, где на самом деле его дочь, и что вторично, но тоже существенно осведомиться, если отсутствие Вадима предполагается долгим, как быть с ранее достигнутыми соглашениями. «Вы же понимаете, что непосредственно к вашему Чекменеву я обратиться пока не могу?» Максим это понимал отлично. И вдруг впервые пожалел, что машинка работает, передает весь их разговор в штаб печенегов. А оттуда почти наверняка, как только оператор понял, с чем имеет дело, информация пошла чекменеву непосредственно. Так и из этого можно извлечь свою пользу, если правильно выстроить дальнейшие разговоры собственную линию поведения. Прежде всего, он попытался успокоить крайне встревоженного отца. Со всей степенью убедительности рассказал, что сейчас проводится крайне ответственный эксперимент. Нет, не опасно, ни в коем случае. Но сопряженный с длительной отлучкой в крае весьма отдаленная. Причем, начатый внезапно, по известным соображениям, и оттуда связаться с Москвой мая не имеет никакой возможности. Ну, вы же должны понимать, сейчас у нас такая обстановка, и если люди работают не здесь и под соответственной легендой, похоже, объяснение хоть в какой-то мере Бельского успокоило. Просто исходя из самой простой мысли, случись непоправимое, ему бы сообщили тем или иным способом. Прокурор был человеком государственным, значит, по определению, с сильным характером, и к личной теме больше не Возвращался. А со вторым как быть? Видите, я с вами откровенен до предела, просто потому что верен ранее данному слову. Мы с Вадимом договорились, что ежели планы великого князя действительно направлены исключительно на благо России и не предполагают несовместимых с честью действий, то я готов перейти на его сторону. Ну, в меру сил и возможностей. Не слишком рискуете, Василий Кириллович, делая такое заявление. Если оно дойдет до генерального прокурора, самого премьера, я не знаю. Вы же лично на меня доносить не собираетесь? Ну и слава богу. Что же касается остального, ничего ужасного в любом случае не произойдет. Отставка не более того. Так, за свой пост я не особенно цепляюсь. А в адвокаты могу пойти или вообще на покой. По миру хотелось бы попутешествовать как частному лицу. Или розы на даче разводить, мемуары написать, с внуками позаниматься. Но это уже лирика. В данной конкретной ситуации лично вы что можете посоветовать? Согласитесь временно взять на себя функции полковника Ляхова? Качестве? Не совсем понял Максим. Жаль, что он не представляет, как там у них все было обговорено. Если прокурор имеет целью в какой-то мере поучаствовать в работе с верескопом, имеет свой отдельный интерес в этом деле... Но он-то, доктор Бубнов, совсем не ляхов по своему статусу, информированности, особым отношениям со службами Чекменева и брать на себя некие функции на собственный страх и риск, так он и сказал Бельскому, раз уж решил быть честным в предлагаемых обстоятельствах. «Нет-нет, ничего подобного. Я хочу только, чтобы вы выступили в качестве посредника между мной и вашим шефом. Ибо, как я уже сказал, мой нынешний статус полностью исключает какую-либо инициативу. Я могу его только совершенно официальным образом пригласить по конкретному делу для дачи показаний в качестве свидетеля или... В принципе, на это можно согласиться. Но как все оформить на практике? Уж от чего Максим всегда был страшно далек, так и от всяческих интриг» даже на уровне коллектива медсанчасти, который прослужил пять лет. «Хорошо, господин Бельский, я могу завтра же доложить генералу». К счастью, его сомнения тут же разрешил громкий прерывистый писк, неожиданно прозвучавший в кармане рубашки. Том, где располагалось устройство связи. Что это? От неожиданности прокурор вздрогнул, уставил на Максима взгляд, ставший мгновенно тяжелым и даже угрожающим. Обыбнов уже понял, что... Он на это рассчитывал с самого начала, хотя ожидал несколько иного решения. Но начальству виднее. «Минуточку. Кажется, это именно то, что вам нужно». Достал из кармана пачку дюбека. Не зная, как прервать зуммер, просто еще раз надавил на кнопку включения. Получилось. «Бубнов!» Послышался из-под картонной крышки тихий, но отчетливый знакомый голос. «Передайте рацию господину Бельскому». «Есть, Игорь Викторович». Он протянул приборчик к прокурору. Тот, похоже, был совершенно ошарашен. Никак не мог предположить, что его сотрудники, столько уже глупостей наворотившие, не сумели даже обыскать гостя, привели на сверхконспиративную квартиру с радиостанцией в кармане. «Здравствуйте, Василий Кириллович», — услышали они оба. «Рад, что так получилось, хотя и экспромтом». Это Чекменев говорит. Вы очень легко и изящно решили проблему, над которой я сам уже бьюсь не первый месяц. А так все сразу стало ясно. Отправьте, прошу вас, доктора домой со всем возможным комфортом, а я к вам прямо сейчас зайду, если вы не против. Предупредите охрану на входе.